«Глава 11 От какого чудовища ты бежала?» «Аня». Утратив дар речи, Аня испуганно смотрела на Дамира, который, в отличие от неё, казался очень спокойным. Перед её глазами пронеслись фрагменты из прошлого, и тело тут же сковало от страха. «Привет!» – натянуто улыбнулась она. Затем потянулась к волосам, чтобы поправить их, но, поняв, что рука заметно дрожала, опустила её вниз. «Не ожидала увидеть тебя среди гостей!» Он медленно провёл взглядом по её загорелому лицу, уделил внимание губам, накрашенным красной помадой, затем изучил её шею, красивое декольте и, улыбнувшись чему-то своему, выпрямил широкие плечи, обтянутые чёрной рубашкой. «Ты почти не изменилась, разве что взгляд стал серьёзнее. Сколько тебе?» – прищурился он. 29 «Да», – кивнула Аня. «Сколько мы не виделись? Около шести лет? Где-то так?» Небрежно бросила Аня, делая вид, что и сама уже не помнит. «Молодец, что продолжила заниматься любимым делом», — оценил Дамир. Он неожиданно взял её за правую руку, поднял её и устремил взгляд на обручальное кольцо. «К нему от меня сбежала». Он по-прежнему казался спокойным, но его глаза в этот момент заполыхали гневом. «Я не сбегала, я...» — дрожащим голосом начала Аня, но Дамир перебил. «Я знал, что ты поехала к нему в Крым». Его выражение лица стало пугающе серьёзным, а глаза ещё темнее. Чтобы приблизиться к Аниному лицу, ему пришлось наклониться, так как разница в их росте была сантиметров 30. «Ты поехала к нему за защитой?» Пристально глядя на Аню, тихо и хрипло произнёс Дамир. Он поставил левую ногу между её ног и аккуратно убрал за плечо прядь её волос. Он был так близко, что Аня чувствовала тепло, исходящее от его тела. Его дыхание прокатывалось по её лицу, а древесный запах его одеколона стал ещё ярче. Их тела соприкоснулись, и это точно доставило ему удовольствие. «Хотела спастись», – прошептал он, проведя по её щеке тыльной стороной ладони. «От какого чудовища ты тогда бежала? Ни в чём не разобравшись, не поговорив, не обсудив?» Он задавал вопросы тихо и спокойно, но в них ясно чувствовались упрёк и разочарование. «Он ещё и смеет меня в чём-то упрекать?» – закипела Аня. Смело глядя в его глаза, она подняла голову и дерзко прищурилась. «В чём я не разобралась? В твоих грязных планах на меня? В том, почему ты скрывал от меня вторую семью? Или в том, для чего ты собрал на меня целое досье?» Дамир свёл широкие брови к переносице, приоткрыл губы, явно желая ответить, но резко застыл. Снова поднял Анину руку, ещё раз посмотрел на кольцо и многозначительно усмехнулся. «Всё это уже в прошлом, не вижу смысла впустую сотрясать воздух, Анна Колесникова». Нарочно выделил её новую фамилию и разжал пальцы. Он развернулся и направился к двери ресторана, из которой вышла взбешённая Полина. Увидев Дамира, она резко изменилась в лице и кокетливо поправила волосы. «Проходите», — улыбнувшись, уступила ему дорогу. «Сейчас будет первый танец молодых». Дамир спеша поднялся по лестнице, на секунду застыл на пороге, а когда обернулся на Аню, его глаза были спокойными и невыразительными. Он улыбнулся уголком губ и шагнул внутрь. «Ты его знаешь?» Спускаясь по лестнице, нахмурилась Полина. «Кто он? О чём вы тут шушукались?» «Неважно». Бросила Аня и, подойдя к лестнице, вцепилась руками в перила. «От какого чудовища ты тогда бежала? Ни в чём не разобравшись, ни поговорив, ни обсудив?» Пролетели в голове слова Дамира. «На его пальце нет кольца. Почему же он не женился на Ларе? Или женился, но они уже успели развестись?» «Слушай, а откуда он вообще? Из Москвы?» — прицепилась Полина. «Познакомишь нас? Ну, как бы ненавязчиво намекни ему, что твоя коллега не замужем. Только не говори ему, что я воспитываю в одиночку сына, а не то спугнёшь ещё. Мне надо как-то собраться и вернуться в зал». Сжимая пальцами перила, глубоко дышала Аня. «Я не знаю, что он имел в виду, когда говорил, что я в чём-то не разобралась, но это уже неважно. Сейчас он может наврать всё, что угодно, чтобы оправдать свои поступки, поэтому даже не хочу ничего слушать». Аня очень надеялась, что дамир появился в её жизни только на один вечер, а уже завтра они вновь друг о друге забудут. Войдя в ресторан, прошла в туалет и, включив кран, обтёрла шею холодной водой. «Бывшие периодически где-то пересекаются, и это нормально?» – успокаивала себя. «Нужно вести себя так, словно нас ничего не связывает, как будто я от него ничего не скрываю». Аня прерывисто вздохнула и впечатала ладони в раковину. «Господи, но ну я же уже давно внушила себе, что единственный и самый родной отец моих детей – это Мирон. А Дамира не существует. Ни для меня, ни для мальчиков его нет и никогда не было. Мне просто нужно помнить об этом и вести себя уверенно, а не поддаваться каким-то непонятным страхам. Ведь эти страхи только в моей голове, и мне всего лишь кажется, что меня в чём-то начнут подозревать. Сейчас выйду в зал, и, не обращая на него внимания, продолжу программу». Прошептала она. «Ну так что, познакомишь?» Войдя в туалет, широко улыбнулась Полина и, подойдя к зеркалу, обвела губы сливовой помадой. «Думаю, ты и сама неплохо справишься». Выключив воду, ответила Аня. «Идём, нужно продолжать программу». «Да они там танцуют ещё», — отмахнулась Поля. Она вытянула яркие губы, с хитрым прищуром посмотрела на своё отражение, тряхнула кудрями на голове и повернулась к Ане. «Нормально выгляжу для знакомства с кандидатом на роль будущего мужа?» Аня усмехнулась и, ничего не ответив, прошла к двери. «Каждый банкет одно и то же». «Я знаю, что уже достало тебя». Быстро цокая каблуками, догнала Поля и взяла её под руку. «Можешь не знакомить, я и сама справлюсь. Ты просто расскажи, кто он, откуда, кем работает. Мне же любопытно». «Вот сама и спросишь, когда познакомишься». Отрезала Аня, открывая дверь. Ей не хотелось ни говорить о Дамире, ни видеть его. Но стоило только войти в зал, и она тут же встретилась с его взглядом. «Давайте поаплодируем нашим молодожёнам». С улыбкой заговорила в микрофон Аня и, бегло посмотрев на Дамира, заметила, как он оглядывал её ноги. А теперь давайте окунемся в прошлое и вспомним самые яркие события из жизни нашей прекрасной пары. Аня с Полиной отошли в сторону, а через пару секунд на большом экране появились фотографии жениха с невестой. Павел влюбился в Анжелу, как только впервые её увидел. Глядя на экран, Поля под приятную фоновую музыку рассказывала историю их знакомства. Долго и упорно добивался её внимания, А когда сердце Анжела оттаяло, она, наконец, ответила ему взаимностью. Аня невольно посмотрела на Дамира и замерла от его пристального взгляда. Было такое чувство, что история знакомства жениха и невесты, которая так сильно напоминала начало их отношений, затронула его. Он смотрел на Аню точно так же, как в день знакомства, когда впервые я увидел её за соседним столиком в кафе. Тогда она растерялась и не могла есть из-за проницательного взгляда тёмных глаз незнакомца и сейчас испытывала похожие чувства. У Дамира был дар раздевать людей до гола одним взглядом, заставляя краснеть и чувствовать жар во всём теле. «Сильный, мудрый и умный мужчина сначала был надёжным защитником для такой юной, хрупкой и нежной Анжелы», — продолжала Полина. Дамир расслабленно откинулся на спинку стула, скрестил крепкие руки на широкой груди и, прислушиваясь к словам Полины, смотрел на неё из-под лобья. А с этого дня он стал ей любящим мужем и отцом их будущих детей. Теперь их ждёт светлое будущее и безграничная любовь», — закончила Поля. Дамир больше не удостоил о взглядом, наверное, потому что их история любви закончилась совсем не так, и ни о каком светлом будущем там не было и речи танцевальную паузу Аня несколько минут пыталась успокоить фокусника, которого из-за задержки регистрации отодвинули чуть ли не на час, а Поля в это время выловила Дамира и ворковала с ним, стоя у подоконника. «Вы поймите, это не моя вина», – приложив руку к груди, объясняла Аня. «Да, у нас всё пошло немного не по плану, но раз уж вы здесь, то я очень прошу вас выступить. У меня нет времени ждать», – рявкнул фокусник, смывая ватным диском грим. «Но вы выступаете уже следующим номером», – Прикрикнула Аня, и тут на её плечо легла чья-то тяжёлая ладонь. «Эй, приятель!» – прогремел над ухом голос Дамира. «Давай не будем портить праздник». Обойдя Аню, он достал из кармана брюк бумажник и подал несколько купюр фокуснику. «Этого достаточно?» Фокусник вздохнул, взял деньги и нехотя кивнул. «Хорошо, я выступлю». Уладив вопрос, Дамир коротко посмотрел на Аню и, пройдя мимо ждавшей его поле, вышел на улицу. Весь остаток праздника в ресторане он ни разу не подошёл к Ане, что гораздо облегчило ей проведение программы. Но когда они оказались на теплоходе в открытом море,